дальше семеныч лишний на получение грузов тоже доверно съесть на весь комплект услуг ответил тот мрачно лоханулся по незнамке ну и чего не в полиции удивился я вроде как факт мошенничества на лицо там достаточно договор показать и нападение мое предложение вагону явно не понравилось но ответил за него новиков а что в полицию «Михалыч скажет, я ваших делов не знаю. Ищите этих подонков-атошников!» «Самолеты заберет», — сказал Слава. «Ну, тут Слава уже упрощает. Проблема между авторитетом местным и авторитетом пришлым пока в реале не въехавшим уже возникла. Так просто не разбегутся. Непонятен только наши интересы явно бандитских разборках». «Самолеты и так никуда не денутся!»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 которые с моими, например, не всегда совпадают. Ну хорошо, а мы к этому каким боком? Сейчас расскажу, кинул Новиков. Примерно план такой. Вагон звонит Михайловичу, забивает стрелу, где-нибудь в пустынном месте. Михайлович знает, что за вагоном никого нет, поэтому приедет. Или не приедет, а пошлет кого посмотреть. Там он и замочит вагона и концы в воду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 «Его ранчо двадцать километров от города», — сказал Слава. «Настолько рация дотягивается». «Исходим из двадцати», — сказал я, при этом вспомнив, как отчаянно пытался вызвать патрульных на том самом ранчо, что теперь мое. «Тогда по карте смотрим». Новиков развернул невесть откуда взявшуюся карту, служебную, кажется. «Слав, где это ранчо?» «Примерно здесь», — тот тут же ткнул пальцем. «И вот так двадцать километров!» Он примерно обвел окружность. «Но я там места вокруг плохо знаю». «Саванна как саванна!» — кивнул я. «Искать надо точку, чтобы под засаду была удобная. Но вообще выбор невелик. Тут всего дорог-то. Кстати, моя развалина в радиус попадает. Тут уже я показал место. Вот тут. И туда от дороги километров пять. И есть несколько низинок, для засады нормально».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 «У них со мной косяк вышел, пусть компенсирует, и случае чего опять отмазка, вроде как у меня с ними проблемы, а Пичуга опять не при делах». «Кто?» — не понял Слава. «Михалыч, у него на той стороне погремуха такая была», — пояснил вагон. «Ну да, это в моду саперанде Михалыча укладывается. Набрал себе беглых, добробатовцев, фисует везде, где самому мараться нельзя».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 что там с жилыми условиями не очень, только крышей есть. Сложнее всего было придумать причину для Аниты, то есть объяснить, почему у нас все планы пошли по боку, и при этом так, чтобы еще и беспокойство не вызывать. В конце концов сказал, что Новиков попросил сопровождать его на базу, к нему люди приезжают, не так уж важно, что они уже здесь. Это же могло и сегодня произойти вполне. Так вот непосредственно сложились обстоятельства. Версия прокатила. анита сказала, что переговориться с Сандрой и Джейком вот вместе на пляж и пойдут. К этому времени она уже ушла домой. Без меня в моей квартире она задерживаться не любит. Так что я беспрепятственно вернулся, собрался по полевому, вооружился и выдвинулся на выезд из города. Чтобы даже случайно не привлечь внимание, мы договорились встретиться на дороге вне видимости с КВП. К моему удивлению, я оказался на месте первым.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 в сезон дождей тут наверняка целый поток течет а вот в середине сухого сезона здесь просто потрескавшаяся земля вперемешку с галькой здесь машины встали не съезжая с колеи это не моя часть работы так что когда я довел всех до ранча дав возможность поразиться его состоянию мы со славой на моей машине поехали искать ранча михайловича договорились только о том что его фронтеру перегонят без него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 А выходить пешком? Направление толком неизвестно. Самолета? Черт, нет. Можно было бы с воздуха разведать и даже снять все. С кем-нибудь договориться? А с кем? Вот то-то и оно, ага. Если вагон отдаст два самолета, будет неплохо. Может, даже один себе заберу. Рассчитавшись с остальными пайщиками, так сказать. Я успел расспросить, что за машины.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 И вот так и рассмотрим. Мда, ранчо большое, что характерно два дома. Причем хозяйским выглядит один, а вот машины стоят у другого. Три машины и все три УАЗики. Причем хантеры, обычные джипы два грузовичка местной сборки. Все виды рабочего, так что думаю, это часть оплаты или там доля Михалыча в ранчо. У него же УАЗикское дилерство. Амбары, все остальные постройки. Большой блок солнечных панелей. Все дальше. А с этой стороны просто дорога. И от ворот, над которыми водружен череп Рогача, как раз две засыпанные гравием грунтовки к одному дому и другому. И они еще и забором отделены. То есть ближайший большой дом есть Михалыча. Это однозначно. Перед ним места для нескольких машин. Но все пустые. И ставни жалюзи на окнах закрыты. То есть сейчас никого. Кстати,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 Все пересчитаю в клике прицела и карточку огня разрисую. И тогда буду готов. Наверное.